Глава двадцать первая. Челночная дипломатия в действии. Кузары. В Киеве у них истори было особое положение. Еще недавно они взирали на киевских князей исключительно сверху вниз. Сейчас, впрочем, тоже, но Олегу удалось изрядно сократить разницу в росте. Не грубой силой, понятно. Даже сейчас, пожелав великий Хакан Беньяху Сокрушить Киев сокрушил бы, и новые стены не помогли бы. Но Олег умница, он маневрировал, играл с ними, как волк с рассеявшимся на бычьей туше тигром. Откусил, отскочил, и тигр вынужден был с этим мириться, потому что Олег не один такой, и даже не он начал. Да, тигр могуч, прыгнет, сокрушит, вон как Аланов недавно. или Рамеев в Херсонских. Там, кстати, и Олег успел поучаствовать руками Рериха, Сергеем и Харольда, тогда еще не Золотого, который, собственно, и спровоцировал Рамеев на агрессию. В Крыму тигр, вернее, Булхази песах, справился блестяще. И тем не менее покорные когда-то Печенеги из покорных и союзных понемногу превращались в разбойных и независимых. Потому что даже тигра на всех не хватит, если со здоровьем у него не ладно, а со здоровьем у Хакана не радужно. Вернее, не у него самого, а у подвластной ему великой хузыри. Великий Хакан, он ведь не только великий хан, которого подавные традиции сажают на священный воилок совет исканов поменьше, он еще и главный религиозный лидер, глаз всевышнего на земле. А если ты глаз Это что значит? Что бы то ни делал, все правильно. Потому что Всевышний, он надо всем, включая закон, данные тобой клятвы и тому подобное. На то ты и глаз Всевышнего. Благословитель благословенных. И все бы хорошо, но, к сожалению, родовая аристократия, те самые белые хузары, которые, собственно, и составляли главную силу хаконата, никак не желали избавляться от вековой привычки глядеть на мир с седла боевого коня, а не из-под хаканова сапога. И земли, на которых веками пасли коней и растили виноград, кузары тоже почему-то считали исконно своими, а не данными им свыше во временное управление. И что за кощунственная мысль? Многие из них великого хакана Беньяху полагали не глазом и рукой божьими, А всего лишь великим ханом, избираемым ими направления за личные выдающиеся качества, будто в древние дикие языческие времена. Вопрос: какому владыке может понравиться такой расклад? Ответ: только тому, чьи личные качества действительно выдающиеся, причем именно по шкале, которой придерживается эта самая аристократия. Традиции, однако. те самые из глубины веков, когда хузары еще не познали закон единого. Какая дикость! И ведь приходится соблюдать, из-за них он, великий Хакан, должен раз в год покидать комфортабельный и безопасный дворец и отправляться в предписанное лидеру народа кочевья по подвластным землям, на которых обитают не только преданные, но всякие, которые не понимают очевидного. И как таким доверять? Папа нынешнего великого хакана нашел выход. Ассии, да, они и мусульм, и наверцы, зато большая часть хузарской аристократии их искренне ненавидит, и это взаимно. Значит, Ассии не предадут. Пока у великого хакана есть золото, которое можно взять у тех самых не понимающих, что Бог един. И он великий Хакан единственная власть на земле. Две курапатки одним выстрелом. Усилить верных и ослабить не вполне надежных. Одна проблема: основное войско как раз из этих не вполне надежных и состоит. И именно они, они асии, держат в повиновении все подвластные хузаром народы. Так-то удобно. Вожди хузар Защищают хузарю от великого хакана и собирают для него налоги, а асия защищают от белых хузар самого хакана, когда тот перераспределяет государственные ценности в пользу наиболее преданных лично ему. К сожалению, не все лично преданные подобны булхацепесуху. Уже подросло новое поколение, предпочитающее не воевать, а наслаждаться римейская роскошь. которую привезли в Хузарию имперские иудеи, она такая. Вкусишь ее и понимаешь, что спать, уложив голову на грудь красавицы, обвиваемым ветерком рабских опахал, намного комфортнее, чем на прикрытой плащом земле с головой на жестком седле. К сожалению, мир степи устроен так, что спящие на седлах рано или поздно скидывают нежившихся на шелковом белье. под копыта боевых жеребцов. Сергей видел, что процесс скидывания уже начался. Близкое общение с тудуном Самкерца Самаэлем оказалось очень познавательно. Процесс пошел, но пока в хузаре есть такие, как Булхаз и Песах, и пока аристократия вроде тех же Рузиев еще помнит, что они часть хузарии, держава будет стоять и даже богатеть. На радость муслимам ассием. которая мы будет уходить изрядная часть золота, но конец неизбежен. Нельзя прикармливать чужих, чтобы защищаться ими от своих. Однако хуцарское подворье в Киеве все еще занимало целый квартал, причем на дефицитном пространстве внутри стен, а еще одно подворье располагалось на самой привилегированной части города — горе. А уж за пределами стен В посаде сразу за новыми воротами, которые так же, как и старые, традиционно назывались хузарскими, воинственным иудеем принадлежал целый район весьма плотной застройки. Словом, у киевских хузар все было круто, если не считать того, что прежнего посла Хакана в Киеве еще летом отозвали в Итиль, и, судя по слухам, едва там не удавили. Чем экс-посол разгневал Биньяху, осталось неизвестным. Но назад его не вернули, и нового пока не прислали. Потому власть в хузаарском представительстве приняла совет длинноволосых и длиннобородых старцев повышенной богобоязденности, которых в первую очередь волновали вопросы религии, а все остальное все остальное шло своим чередом. Воины тренировались и готовились к худшему, надеясь на лучшее. Ремесленники трудились, а купцы наживали добра, не забывая отделять дольку на смазку осей вращения торговых колес. К коем, как выяснилось, относился и новый испеченный княжич Белозерский Вартислав, языческий пабратим благородного Машега Барзахрияха из богатого и грозного рода Рузвив. познакомься, сказал Мошег, представляя Сергею плечистого красавца с неровным шрамом от края глазницы до завитого пейса. Ноам Баррафа, мой будущий родич. Тархан Ноам строго поправил его хузавин. Пусть будет Тархан, Мошег засмеялся. А это Тархан, мой брат по оружию Вартислав. Тархан Вартислав, если по нашему. Чтобы ты понимал, с кем имеешь дело, именно он вел переговоры по передаче Самкертца благочестивому Песеху. А теперь обними меня, гордец, и расскажи, когда тебя наконец сделают голосом Биньяху в этом языческом городе. То лишь Богу ведом, а брат. Хузары обнялись, потом нам протянул руку Сергею. Пожатие промейскому образцу, когда сжимают не ладони, а предплечья. Хват Хузарина чувствовался даже через кожаный наруч, а предплечье у будущего родича Машега было твердости мрамора. «Почему будущий Машег? Потому что ему прочат в жены мою сестру», — сказал сын Рафы, жестом обозначив замерзшему в дверях слуге, — «заходи и наливай». «Ваш Хакан Олег летом посла к Беньяху отправлял», — сообщил Наам, когда первый кувшин показал дно. Беньяху, без должного титулования. Надо полагать, этим хузарский хан, а может и Тархан, кто знает, показывал здесь все свои. Дабы избежать путаницы, хан у тюрков — это просто вождь, а Тархан — большой вождь. Просил у Беньяху проход по Итилю в наше море. «Наше» — это, надо полагать, все-таки не азовское, а не азовское. которая и впрямь была хузарским, а Каспийская, которая под контрольных Аканату только отчасти. Зато нетрудно догадаться, куда она целился Олег. Дербент, узкие врата. Может и узкие, зато в очень важном направлении. Дербент, Баку, Шимаха, шерванский халифат. Богатое место. Шимаха. Оттуда родом был, вернее будет, двойник и телохранитель князя Владимира Габдула из Шимахи. Сергей попытался вспомнить его историю, то немногое, что сам Габдула счел необходимым сообщить, додумало остальное. Ну да, бывали в арреге в Шимахе, заглядывали в гости, несванные и неожиданные. Но Олег, хотя... Почему бы и не Олег? Возможности у него есть. Препятствия. Как раз хузарский хакан и может стать таким препятствием. Беньеху вроде хотел взять Дербент себе. Задумавшись, Сергей потерял нить разговора, но эти слова Машега мимо внимания не прошли. «Хотел», — подтвердил Ноам. «Послал туда Бека и Акима». «Мой отец там погиб». Да обретет он покой на крыльях шахины. Я был с ним. Наам вздохнул. Предал его земле по обычаю. Оба дружно склонили головы и зашептали на древнееврейском, которого Сергей не знал. Хотя и так понятно. Молились. Недолго. Потом Наам послал за новым кувшином и сказал уверенно. «Беньяху, скорее всего, не разрешит. Если ваш Хакан сделает то, что не смог Аким, Это умолит Биньяху. Если русы будут разбиты, то не будет и доли от добычи. Нет, не разрешит. Сергей бы мог с этим поспорить. На его взгляд, все зависело от состояния казны Биньяху, с которой у Хакана было мягко говоря не очень радужно. Так что репутация репутации, но ею можно и рискнуть, если это будет щедро оплачено. Ну, да это пока не проблема Сергея. Скажи, ну ам, а не продает ли кто подворье внутри киевских стен? Грубо. Но,、ну, во-первых, он уже прилично выпил, во-вторых, они же тут все свои. Так чего юлить? Для себя интересуешься или для своего князя? Для себя. А почему внутри? В посаде и просторнее и дешевле? В посаде у меня уже есть, ответил Сергей. За стеной хочу. «Зачем? Боишься наезда? Что-то знаешь?» «Молодец, Хузарин, в корень смотрит». «Да, Сергей знает. Например, то, что вложенное в киевскую недвижимость, очень перспективное. Сергей знал, что Киев будет крепнуть и богатеть со всеми вытекающими, но делиться этими знаниями не собирался». «Я боюсь... Вот еще!» — Сергей привычно отыграл юнца. Я княжич, я уважение хочу здесь, в Киеве. А что за уважение, если ты живешь на высылках? Но Ам задумался, переводил взгляд с Сергея на Машега и обратно. Не иначе тоже прикидывал выгоду вложения, а может, делал непростой выбор между серебром и родственными связями. Наверняка знал, что Машек в своем роду за последние пару лет поднялся. Чуть ли не в первые наследники. Причем именно благодаря этому юнцу-варягу. Рузии — это связи. И деньги тоже. Сам Нуар Баррафа тоже не бедняк и не сирота. Родной племянник Самандарского Тудуна. В потенциале главный представитель Биньяху здесь, в Киеве. Важное место, важная должность. И такой удачливый юноша, как этот Вартислав, «Ноаму пригодится, но только в том случае, если он действительно свой в доме киевских князей». «Надо будет поговорить об этом с барзахриахом», — подумал Нуам, — «но наедине». «А сейчас...» «У меня есть то, что тебе нужно», — сказал Хузарин. «Подворье одного важного купца из черных булгар. Тебе понравится, княжич, ведь оно не просто внутри стен, оно на горе». Но осуменишь ли ты его купить? А то Сергей в очередной раз отыграл юнца. Ты и не видел, чего и сколько я в Киев привез. Да на такую выручку можно полгоры скупить. Я знаю о твоем караване. Углы рта Хузарина чуть раздвинулись. Взрослый дяденька добродушно взирал на расхвастовавшегося мальчишку. Ну-ну. Сергей поймал взгляд Мошега, который, само собой, Сразу раскусил его игру. Заинтересованный взгляд. Сергей знал, Машек мешать не станет. Нуам, конечно, родич, но задумай Сергея, допустим, его убить, Машек в стороне бы не остался. Даже если речь идет не о крови, а о выгоде, то Машек тоже, безусловно, на стороне Сергея. Они же не просто побратимы. У них даже дракар и тот на двоих. Но сейчас это просто разговор, не более. «Я говорю не о деньгах, княжич Вартислав. Вопрос в том, разрешит ли тебе великий князь Олег поселиться рядом с собой, среди его ближних бояр?» «Конечно, разрешит!» — еще более самонадеянно воскликнул Сергей. «Я же теперь его родич!» И приложился к только что наполненному кубку. «Что ж, тогда я тебе помогу», — резюмировал Нуам. Если я хорошенько попрошу того болгарина продать тебе двор, он продаст, причем по честной цене, обещаю. А вот это уже конкретика. Буду тебе глубоко признательен. Сергей привстал и поклонился. Да так неловко, что едва не опрокинул кубок. Чем я смогу отдариться за твою помощь, нам, Тархан? Прозвучало несколько грубовато, но что возьмешь с пьяного юнца? Вот сейчас будет интересно, что именно ты возьмешь с пьяного юнца на Амбаррафа. Подарок от сердца, махнул рукой Хузарин. Сочтёмся, мы же почти родня. Ага, три раза родня, братья по застолью и ровно до тех пор, пока политика не разлучит. Но устраивает, потому что долг, причем долг неопределенный на перспективу, это хорошо в первую очередь. для должника. Тот, кому должны, обязательно позаботиться о том, кто должен. Нет должника — нет долга. Ситуация, когда долговые обязательства прекращаются в связи со смертью взаимодавца, очень типичной для этого времени. «Родня!» торжественно провозгласил Сергей и потянулся кубком к кубку Наама. Теперь ему оставалась сущая мелочь — получить добро, От киевского стола, и это очень хорошо, что Олег в отъезде. Интуиция подсказывала Сергею, с Игорем договориться будет проще, и он даже знал, как. У него был универсальный ключ к сердцам здешних воителей, а если еще добавить к нему немного лести в качестве смазки, это мне, только мне, младший из киевских князей был растроган. Сергею оставалось лишь кивать и подливать маслица. Да, мол, только тебе. Да, четыре меча он Вартислав Дерский привез из похода на франков. Три уже подарил, но этот лучший приберегал для великого князя киевского Игоря. Был выбор, кому ударить Игорю или Олегу. Обоиму теперь родня, оба великие князья, лучшие из варягов. лучшие из Руси, двое их, а меч-то достойный один, и он Вартислав решил, пусть меч достанется Игорю, Игорю нужней. Олег уже во славу облекся сполна, с таким как Олег сравняться не просто, но Игорь сможет. Он Вартислав в этом не сомневается и сравняется и обгонит, потому что в его годы Олег был еще даже не князем, а воеводой. при отце Игоря Рюрики. А Игорь уже не великий князь. С такой вершины до неба куда ближе, чем с холма придорожного. Совсем растрогался великий князь Игорь Рюрикович. И тоже щедрость проявил. Проси, чего хочешь, родич мой Вартислав. Все дам, хоть луну с неба. Ага, как же. На такие заявления Сергей знал, как реагировать. Нет, луны не надо. Вообще ничего не надо. Одна мысль, что великий князь будет стягивать славу даренным мечом, уже великая награда. Значит, не зря он этот меч, что золото в своем весе стоит, в землях франкских добывал и сюда в Киев вез. Видит он Вартислав, что в правильные руки попал клинок. Хотя есть у него Вартислава на самом деле просьба. Хочется ему поближе быть к будущему невообразимому величию Игоря. Можно? Конечно, можно. Селись в детинцу нашим. Вот прямо сейчас и селись. Радостно такое слышать. Немедленно выразил восторг Сергей и тут же опечалился. Он же не один Вартислав. У него дружина немалая. Понятно, что богатств у князей киевских изрядно, но не хочется в нахлебнике. Опять-таки вернется князь Олег. Что скажут? Особенно, когда узнает, что и кивок на меч. который Игорь тетешкал в ладонях, как младенчика. Посмурнел младший великий князь, предположил, взревнует старший соправитель, когда меч увидит, а то и обидится, и начнет замечательного человека Вартислава утеснять. Сергей усмехался, мысленно. Вот вроде серьезный человек князь Игорь, не первый год в политике, причем вошел в нее сущим мальцом. но повелся Олег взрывнует из замечая Олег, который если в поход собирается, то на целую империю или как минимум на Шерванский имират. Хотя может и взрывнует меч то отличный, не самый лучший, понятно, самые лучшие Сергей для себя приберег, но настоящий францкий с солидным климбом, а что тяжеловат? Для изделия подобного качества так не зря Сергей сказал, что стоит он золотом по весу. Его собственный ливоручный однозначно полегче и поменьше. Значит что? Значит уступает по весу. Есть у меня одна мысль, как все устроить, сказал Сергей, дав возможность Игорю попереживать. Ну как попереживать? Если по выражению лица оценивать, так это были переживания кота. единолично завладевшего кринкой сметаны. Да, рассеянно проговорил Игорь. Может, мне двор здесь на горе купить? – сказал Сергей. Игорь оторвался от созерцания, глянул уже вполне осмысленно. Ну да, луну с неба это пожалуйста, а подворье на горе – это серьезно. Тут действительно все свои, особо приближенные, а как известно Чтобы что-то купить, надо, чтобы кто-то что-то продал, и вряд ли дешево. Наивным князь Игорь не был, цены знал. Только сразу условия: сам куплю добро, есть у меня деньги. С гордостью сообщил Сергей. Не с пустыми руками от франков вернулся, довольно еще серебра осталось, хватит. Одного серебра может и недостаточно, озвучил очевидное Игорь. Это гора, Киев растет. А земли за внутренней стеной не прибавляется. Принудит же кого-то тебе уступить, даже и не знаю кого. Неясно, что не знаешь. Сергей уже навёл справки. Вся гора – это или очень уважаемые люди, вроде тех же Хузар или Рамеев, или Олеговы ближники, или как у того болгарского купца. Наследственное владение ещё с тех времен, когда ни Олега, ни Игоря здесь не было. Не тревожься об этом, великий князь. Небрежно отмахнулся Сергей. Найду я, кто мне по дворе продаст. Вон их здесь сколько. Острый взгляд ответом. Нет, не так уж наивен князь Сигель. И первая эйфория уже схлынула, и сам взгляд стал другим, расчетливым. Не упустил князь возможности поймать наивного белозерского княжича на слове. Хочет тот луну с неба, пусть берет, если дотянется. Что ж, с важностью произнес младший киевский князь. Найдешь того, кто захочет тебе место свое на горе продать, покупай. Даю тебе на то от киевского стола разрешение. Слово сказано, княжье слово. Теперь он не отвертится. Такое даже Олегу потом не переиграть. Сергей рассыпался в благодарностях. напирая на то, что единственное, что им движет, желание быть поближе к центру великих дел, кое непременно станет вершить князь Игорь. Так распинался, что у князя, похоже, даже совесть шевельнулась. Вартислав ему лучший меч мира, а Игорь ему луну с неба, гипотетически. «Вечером приходи», — сказал он, дружески опуская длань на плечо Сергея. «Гридни своих лучших возьми». Пировать будем в честь вашего славного похода на франков. Расскажешь, как там было. Все успокоил совесть великий князь, компенсировал ценный дар торжественным мероприятием. Нет, нельзя его недооценивать, подумал Сергей. И дружить с таким, как медведи мясом с рук кормить, зазеваешься, сам мясом станешь. Но амбар Рафа Обещание выполнил, отправился к булгарскому купцу и убедил последнего расстаться с недвижимостью. Какие аргументы приводил, Сергей не знал, потому что при разговоре не присутствовал. За ним послали позже. Купец Сергея не впечатлил, да и двор его тоже. Все, включая дом, требовало серьезного ремонта. Надо、да、наплевать, главное место, а место правильное. И соседи, судя по заборам, очень основательные. Один тогда же и варягом оказался, бывшим Олеговым сотником, потерявшим в бою ступню, а в остальном довольно бодрым. Узнав, что Сергей родич по браку Белозерского князя, проникся к нему искренним расположением. Я уж подумал, хузорченок ты, сообщил он позже доверительно. А ты наш варяг. У меня сынок старший, твоих лет. Ныне в Олеговой гриде. На полюди с ним ушел. Звали варяга Клип Два Меча. Но с ним Сергей пообщался позже, когда сторговался. Много булгарин не попросил, но и мало тоже. Хорошая цена, как и обещал нам. На самом деле даже дешевле вышло, потому что плату булгарин взял не серебром, а товаром. забрал у Сергея почти всю моржовую кость, цена на которую в Киеве была раз в двадцать больше, чем в Новгороде, а там кость шла вдвое дороже, чем в Белозере. Спрос рождает предложение. Когда купец привезет ее в Болгар, она подорожает еще раз в пять. Ударили по рукам. Ведомыми стали Клип и Наам. На этом все. Подворье теперь Сергеева. Если князь позволит, а он позволит, Сергей дал Булгарину времени до утра собраться и убраться. ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН ЗАБИРАЛ С СОБОЙ ТОЛЬКО ЦЕННОЕ И ЛЕГКОЕ, ОСТАЛЬНОЕ ШЛО В ПРИДАЧУ К ДОМОВЛАДЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ЖИВНОСТЬ. ДОВЕСКОМ К ЭТОМУ ПОДВОРИЮ ШЛО ЕЩЕ ОДНО В ПОСАДЕ, ГДЕ СОБСТВЕННО ЭТО ЖИВНОСТЬ СВИНКИ, ОВЕЧКИ И КОЗОЧКИ И ОБИТАЛА ВМЕСТЕ С ЛОШАТКАМИ. Но тех булгарин забирал с собой. Два меча предлагал Сергею до утра становиться у него, но Сергей отказался. Мол зван в княжий терем на застолье к великому князю Игорю. Предложил соседу присоединиться, но тот фыркнул презрительно. Игорь тоже скажешь великий. Все его величие, что от Чересил Рюрика произошел. Маму Сергей тоже предложил. Тот тоже отказался, и по схожим мотивам. Игорь не Олег, а он нам, без пяти минут, полномоченный посол Хузарии. Но, как знаете, нельзя сказать, что Сергей расстроился. Выбрала с своих десяток, кто посолиднее, убийцу, Машега, Грейпа, Нарве, Милоша, Ярпи, Страни, Трайна, поскольку Ярлов сын как-никак, и Наслава с Евтимом, чтобы немного разбавить Нурманов. славянским контингентом. Когда Сергей появился здесь первый раз, нахальным мальцом при княже Черерихе его принимали по-другому, не говоря уже о Машеге, которого избили, унизили и... В общем, хорошо, что обошлось. Спасибо Харальду, тогда еще не Кононгу, которому захотелось повеселиться по Берсерочье. Теперь другое дело. Теперь Сергей сам княжич и полный Хевдинг. что приравнивается к боярскому, если не воеводскому званию. Опять таки подрос сантиметров на двадцать. Мошек тоже вытянулся, раздался в плечах. Он уже сейчас покрупнее, чем его тёзка из прошлого. Лицико юное посуровело, усиками обзавелось, избавилась от нежной девичьей округлости, хотя по-прежнему красавчик, особенно на фоне таких как Грейп и Литрань. Пожалуй, князю Чвартислав, мы и позаботимся. Встречающие отроки сами принимали коней, только потом передавали конюхам. Стремя, понятно, не держали, но вели себя очень-очень почтительно. Еще бы на Сергея и его людях одного только золота на путь в совокупности. А брони, а шлемы, а мечи – не воины, боги на землю спустившиеся. Сергея Князь Игорь принял как брата, обнял, повел сразу к княжьему столу, не позволив даже меч в стойку поставить по обычаю, тоже знак доверия особого. Когда узнал, что Сергей нашел таки продавца элитной недвижимости, даже виду не подал, что огорчился, похлопал по плечу и подтвердил: да, согласованно, живи и радуйся. Дружину Сергея усадил почетно на самом верху стола. Посуду подали серебряную или стеклянную. Чтоб, понимали гости, не куда-нибудь в княжий терем пришли. Сергея Игорь по левую руку посадил. Посадил бы и по правую, но это место воеводы Внеслава. Тоже старый знакомый. За эти годы Внеслав еще больше раздобрел и теперь выглядел уже не просто медведем, а медведем изрядно откормленным. И седина в бородище появилась. Зато сворожье колесо у него теперь не только татуха и на шее, но и золотое на серебряной цепке. Раньше у Сергея свои воды не все ровно было и даже более того. Но, как говорится, кто старое помянет, тому углас вон, а кто забудет, тому два. Ха-ха. Сергей не забыл. Опять-таки неволяк Внислав из южных словен. Поздоровались, впрочем, дружелюбно. И Сергей даже отметочку в памяти сделал. Подарить в вывозе что-нибудь небольшое: кинжал, например, или плащ цветной. Как там хитрый норманнский бог Один рекомендует: дари мужам оружие или одежду, и будут они к тебе благосклонны. Точная сноска: оружие друзьям и одежду дари, это тешит их взоры. Так, друзья, даряя, ты дружбу укрепишь. Коль судьба благосклонна. Особенно мне нравится последняя фраза: укрепишь, если повезет. Впрочем, следующий стих еще интереснее: надо в дружбе быть другу верным, отдарять за подарки, смехом на смех отвечая, обманом на ложь. В этом весь Один. И были к Сергею благосклонны все, обещая сделать пребывание в Киеве весьма приятным. Но задерживаться здесь он не собирался. Произвести товарообмен, организовать ремонт и обустройство приобретенного недвижимого имущества с обязательным условием закончить весной, потому что именно весной Сергей намеревался появиться здесь снова. За процессом обещал проследить сосед Клип, которому Сергей тоже вручил меч, правда не франкской работы, а новгородской, но тоже неплохой. Не из дешевых. Совокупно в Киеве проболели восемнадцать дней. На девятнадцатой санный поезд княжича Вартислава двинулся в обратном направлении. Маршрут, который наметил Сергей, не совпадал с тем, по которому они шли сюда, и был несколько длиннее. Но это тоже было запланировано заранее. Сергей хотел проверить, насколько удобны пути, которые он знал в прошлой жизни. и насколько дружелюбны те, кто вдоль этих путей обитает. Нет, восемь сотен дружинников – это по здешним меркам немалая сила. Немалая, но не все сокрушающая. И в последнем Сергея получил возможность очень скоро убедиться.